Глава тринадцатая, в которой рассказывается о том, как дикий зверь удалился из Уэст-Морленда. Часов около одиннадцати вечера, в тот самый день, когда Кэт сломала себе руку, кто-то тихо постучался в дверь ее спальни. Тетка сидела у ее изголовья, и доктор, вправивший ей руку, не уезжал еще из замка. Он был в столовой и говорил с Джоном Вавазором о происшествии этого дня. «Она скоро оправится», — говорил доктор. «Это простой перелом. Я побываю послезавтра». «Но не кажется ли вам этот случай крайне странным?» — Хитро что-то, чтобы можно было сломать себе руку, споткнувшись на ходу. Доктор пожал плечами. — Мало ли, какие бывают странные случаи, — проговорил он. — Я знал одну женщину, которая сломала себе бедренную кость, толкнув кошку ногою. По крайней мере, она сама утверждала, что так было дело. — Да? «Не взяли бы вы на себя труд навести более точные справки?» «Не мое дело наводить подобного рода справки!» Хлопотали об этом другие, но она стояла на своем, и ничего из всех этих розысков не вышло. «Спокойной ночи, мистер Вавазор!» не приставали бы вы к ней с расспросами и дали бы вы ей, по крайней мере, выспаться хорошенько несколько часов. И доктор удалился, оставив Джона Вавазора одного. В первые минуты смятения, последовавшие за обмороком Кэт, Джон Вавазор решительно не мог собраться с мыслями, и взять в толк, что такое случилось. Мистерис Гринау тотчас же увидела, что рука у Кэт сломана, и послала за доктором. Между тем Кэт успела прийти в себя и рассказала подробности случившегося с нею несчастья в следующем виде. Во время прогулки брат разбронился с нею из-за завещания и ушел, оставив ее одну на вершине холма. Не успела она отойти от него несколько шагов, как споткнулась и упала. При этом она тотчас же почувствовала, что повредила себе руку, но, будучи сердита на брата, не захотела призвать его на помощь. Да и сама она догадалась, что тут дело посерьезнее простого ушиба, только тогда, когда Джордж уже скрылся из виду. Само собой, разумеется, ни дядя, ни тетка не верили этому рассказу, и Кэт это очень хорошо знала. Отсутствие Джорджа, грубые его выходки, которых они были свидетелями за последнее время, наконец, самый факт перелома, заставлявший предполагать внешнее насилие, Все это наводило на мысль о том, что Кэт кое-что скрывает от них. Но в настоящем ее положении нельзя было подвергать ее дальнейшим расспросам. Мистерис Гринау осведомилась только, как она думает, вернется ли Джордж или нет. «Я могу вам только сказать», — отвечала Кэт. что он пошел по направлению в... к Бамптону. Может статься, что он пройдет в Пенрид. Он ужасно зол на всех нас и, по всем вероятиям, не захочет провести другую ночь в этом доме, который не принадлежит ему. А, впрочем, кто его знает? Когда он раздражен, он обыкновенно бывает сам не свой». Между тем тетушку Гринау, которая расположилась в спальне племянницы, вызвали к двери. Одна из служанок подала ей клочок бумаги, сказав, что его привез какой-то парень из Шепа, приехавший в тележке. «Бумажку эту», — добавила горничная, — «велели отдать мисс Вавазор». Записка была не запечатана и без адреса. На скомканном клочке бумаги были написаны следующие слова. «Пришли мне мои платья с подателем этой записки. Я не вернусь больше в замок». Мистерис Гринау передала письмо племяннице, а сама отправилась уложить вещи Джорджа в чемодан, который был вручён посланному. В тот же вечер сказали об этом происшествии Джону Вавазору. Во всю эту ночь и на следующий день миссис Гринау не делала племяннице никаких вопросов. Но когда на третий день доктор объявил, что сломанная рука идет хорошо, миссис Гринау не выдержала и дала волю своему любопытству. Да и не одно любопытство побуждало ее разузнать правду. В ее характере... Было меньше беспечности и, пожалуй, меньше эгоизма, чем в характере ее брата. Если бы подозрение ее относительно Джорджа действительно подтвердилось, она бы ни за что не оставила так этого дела и постаралась бы подвести Джорджа под заслуженное наказание. «Кэт», — заговорила она по уходе доктора, — что ты расскажешь мне всю правду о том, что произошло между тобою и братом в тот день, когда ты сломала себе руку. «Я и так вам правду сказала, но не всю. Больше я вам ничего не могу сказать, тетушка». Он поссорился со мною, как мне кажется, совершенно напрасно, но не станете же вы от меня требовать, чтобы я передала вам все подробности нашей ссоры. По всем вероятиям, оба мы были неправы, а потому лучше вовсе не возобновлять разговор об этом. Он не позволил себе в отношении тебя никаких глупостей. Он... Всегда бывает груб в выражениях, когда сердится. Но он не удавил тебя. Милая тетя, не сердитесь на меня, если я вам на это скажу, что не желаю, чтобы меня расспрашивали. Это ни к чему не поведет. миссис Гринау хорошо знала характер племянницы и поняла, что другого ответа ей не добиться. Но теперь для нее стало ясно, что не просто падение было причиной случившегося с Кэт несчастья. — С тобой не столкуешь, — отвечала мистер из Гринау. — Но знай, что повстречайся я с твоим братом, и ему от меня спуску не будет. — Вряд ли вам придется с ним встретиться, — сказала Кэт. особенно если вы останетесь здесь до моего выздоровления. Не бог знает, каких хлопот стоило к это отделаться от любопытства окружающих, пристававших к ней с расспросами, но не так-то легко было ей порешить самой собою, как ей на будущее время относиться к брату. Отречься ли ей от него с этой минуты? Оставаться ли спокойной свидетельницей его борьбы с безденежным и конечным разорением, между тем, как сама она будет безмятежно наслаждаться теми благами жизни, которое доставило ей завещание деда. Читатель припомнит, что вся ее жизнь была до сих пор посвящена этому брату. Она привыкла считать своим долгом жертвовать ему собою, Тяжело расставаться с тем, что было единственной целью в жизни, и вырвать из сердца единственную привязанность, которая его наполняла. Но он решился поднять на нее руку. Какая женщина простит такую обиду? Вера Кэт в брата пошатнулась уже тогда, когда он принудил ее написать Алисе о деньгах. Теперь он пошел еще далее. Он потребовал от нее клятва преступничества. Он грозился убить ее и поднял на нее руку, когда она отказалась исполнить его волю. Он обвинил ее в умышленном обмане и в желании присвоить себе его собственность. Могла ли она после всего этого желать его видеть? но даже в эту минуту она дорого бы дала за возможность уступить ему свою долю в пользовании поместьем беда только в том что подобная уступка была положительно невозможна Джон Вавазор пробыл в Уэстморленде около недели в течение этой недели мистер Доунд побывал в вавазории и виделся с мистером Гогрэмом в Пенрите, относительно действительности завещания, мистер Доунд объявил, что тут не может быть и тени сомнения. Итак, избрали поверенного для собирания ренты и положили по истечении шести месяцев отдать замок в наймы, а пока решено было, что Кэт останется в замке до своего выздоровления». Тетушка Гринау обещалась продлить свое пребывание в авазоре на неопределенное время и обещалась с такой уготовностью, как будто капитана Бельфельда вовсе не существовала на свете. О мистере Чисакере она продолжала говорить, как о записном поклоннике Кэт. Но хотя мистер Чисакер все еще оставался в ее глазах, очень приличную партию для племянницы, она уже не навязывала ей этот брак в виде непременного долга. Кэт, в качестве богатой невесты, могла надеяться теперь, что не засидится в девках, если даже и откажет мистеру Чисакеру. «Молодая девушка, шестьюстами фунтов годового дохода!» твердила тетушка Гринау. «Почти во всем сама себе госпожа и может выбивать, кого ей вздумается». Кэт очень хотелось, чтобы Алиса приехала погостить к ней в Эстморленд до истечения шестимесячного срока. И она высказала это желание дяде, который обещался передать его Алисе. Затем Джон Вавазор уехал, и тетка с племянницей остались в замке вдвоем. «Как нам быть, если это дикое животное вдруг нагуянет сюда опять?» — спросила миссис из Гринау у брата. «Ведь мы тут остаемся одинокими жонщилами». Брат мог только на это ответить, что дикое животное, по всем вероятиям, глаз не покажет в замок. И предсказание мистера Вавазо разбылось. Во всё время пребывания мистерис Гринау в замке дикое животное не показывало туда глаз.